В 90-х годах прошлого века Джеймс Гиффин был безусловно самым влиятельным иностранцем в Казахстане. Он был настолько важной персоной, что его охраняли сотрудники службы охраны президента. И к нему был постоянно приставлен лимузин из правительственного гаража со специальным номером, про блесковым маячком. Полиция не имела права останавливать и проверять автомашину. Гифен сопровождал Назарбаева во всех его зарубежных поездках, где отвечал за неофициальную, то есть увеселительную часть программы. Впрочем, все организованные американцам развлечения были вполне цивилизованными и не шли ни в какое сравнение с нынешними останинскими оргиями с бразильскими танцовщицами и проститутками, выписанными из модельных и эскортных фирм Москвы и Киева. Верхом удовольствия Джеймс читал хорошую сигару и бокал виски со льдом в компании молодой талантливой казахской скрипачки Ланны. К сигарам президента Назарбаева он так и не приучил, зато Джонни Уокер все мы потом пили именно так, с кубиками льда. Однако вскоре у Балгимбаева и его американского друга появился опасный конкурент. Руководитель правительства. Вплоть до середины 90-х все нефтяные сделки держал под личным контролем сам президент, и к ним не допускался даже премьер-министр. Но Кожегельдину удалось всё-таки разрушить монополию. В обход Балгимбаева он пролоббировал передачу активов нефтяного месторождения Южный нефтегаз канадской компании Hurricane. А Шымкентский нефтеперерабатывающий завод смог отдать Нуржану Субханбердину, владельцу Казкоммерсбанка. Разумеется, всё это происходило с молчаливого одобрения Назарбаева, которому просто хотелось поиграть на нервах главного нефтяника и его американского друга. Мол, не расслабляйтесь, и вам можно найти замену. Гешин пошёл в ответную атаку. По его сценарию создан госкоминвест, своего рода второе правительство, которое не подчиняется премьер-министру, а только его первому заместителю, который в свою очередь был напрямую подчинён президенту. Новому суперминистерству, во главе которого назначают азарбаевского родственника Есимова, передаются все полномочия по работе с иностранными инвесторами. Кажигельдин пропускает на нефтяном фланге удар за ударом. Вскоре подковёрная борьба заканчивается. Нурлан Балгимбаев становится новым премьер-министром. Кажигельдина освобождают от должности в связи с болезнью, и он быстро уезжает за границу. Это была классическая игра Назарбаева стровить между собой два могущественных клана. Каждый из них вынужден терять силы на борьбу с другим и кланяться хозяину с мольбой о поддержке. А когда такая поддержка приходит, они должны чувствовать и демонстрировать вечную благодарность ему. Хотя вся заслуга президента в этом случае состоит в том, что он загнал в Кануру спущенных им же самим домашних собак. В те годы тактика срабатывала особенно эффективно. Местные олигархи ещё не выросли до такого уровня, что их уже никуда не сдвинуть, и ещё не все природные богатства были раздоны, и претенденты на лучшие места у кормушки готовы были служить президенту верой и правдой, лишь бы он кинул им кусок мяса пожирнее. Но с каждым годом ситуация менялась. И сейчас она такова. Круг олигархов определился, они распределили между собой уже всё, что в этой стране было интересного, так что президенту уже нечего подкинуть к их праздничному столу. Теперь он может держать их в повиновении только страхом. Они должны трепетать, что против них будет запущен механизм репрессий, апробированный на мне и моих партнёрах по бизнесу. Только сам Назарбаев прекрасно понимает, что в борьбе со мной он одержал первую победу, если это вообще можно назвать победой. Да, он отобрал все мои частные предприятия, забрал все медиаресурсы, посадил моих друзей за решётку, разрушил мою семью. Но чтобы добиться этого результата, ему пришлось задействовать все ресурсы, государственные СМИ, силовую машину кнб прокуратуру полицию и судебную систему в результате гора родила мышь в виде сфабрикованных процессов которые не убеждают ни граждан казахстана ни самое главное международное общественное мнение второй такой кампании система назарбаева наверное не выдержит я никогда не был олигархом Я работал на государственных постах, а до этого занимался бизнесом, не имевшим ничего общего с продажей национальных ресурсов. Мои фирмы не были накачены природными богатствами. Как только система повернётся против того, кому крёстный тесть отдал контроль за недрами страны, она встретит ожесточённое сопротивление. Миллиарды долларов могут сделать своё дело, Прокуроры перестанут выполнять приказы, судьи перестанут отвечать на звонки из Астаны, правительственные журналисты случайно попадут на больничную койку. Назарбаев всё это хорошо знает, и поэтому моё дело так напугало его. Неужели вся государственная машина не может справиться с одним его бывшим родственником? А что же будет, если дело дойдёт до олигархов? Но тогда 10 лет назад для президента всё было значительно проще. Он легко стровил Балгимбаева и Кожегельдина и наблюдал на отдалении за их борьбой, рассчитывая, что схватка истощит силы обоих. Однако сохранить нейтралитет ему не удалось. Амбициозный премьер отставал от Балгимбаева по объёмам нажитого капитала, хотя тоже был далеко не беден после проведённой приватизации, но сильно опережал его в политических амбициях. Шёл 1997 год, и Кажегельдин становился всё влиятельнее и популярнее. Страна начала выбираться из экономического кризиса. Либеральные реформы сработали, а все политические дивиденды от этого доставались не главе государства, а расторопному премьер-министру. Последней каплей стал визит Акижана Кажегельдина в Соединённые Штаты в 1995 году, где его принимали в Белом доме как реформатора. Друга Запада и чуть ли не с почестями, как главу государства. Президенту сразу доложили, и он увидел, что ему есть замена, с которой согласятся и Россия, и Америка. А конкуренция – это совсем не то состояние, которое доставляет крестному тестю удовольствие. Он, как в мультфильме про Маугли, не хочет, как старый Акела, промахнуться. Ему надо всегда бить на упреждение, причём всегда чужими руками. Сначала он ещё хотел решить проблему по-хорошему. Ему было достаточно, чтобы Кажегельдин публично в прессе заявил о своём отказе от амбиций на президентский пост. Дескать, он занимается только экономикой, признаёт в Назарбаеве великого лидера и никогда не будет соперничать с ним за первое место. на политическом Олимпе. Президент вызывает Акижанов в свое личное охотхозяйство заповедник Карачангель и устраивает дружеский ужин с большим количеством заморского виски и отечественной водки. Этот метод он позаимствовал у своего свергнутого учителя Кунаева, который верил в русскую поговорку «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», А ещё знал, что 100 г способны растопить любой холодок в личных отношениях. Ему хотелось верить, что его окружают друзья, а не просто подчинённые. От того он и проводил всегда столько времени со своим ближайшим окружением. Назарбаев же усовершенствовал методику бывшего покровителя и даже творчески её модернизировал. Совместные попойки теперь проходят у него под чётко отработанному сценарию. Сначала королевская охота, потом баня с обильными возлияниями, потом девушки лёгкого поведения. Всё это изрядно напоминает оргии времён заката Римской империи. Однако отказаться от царского приглашения значит навсегда выпасть из останинского гнезда. Мало кто на такое решается.